Фанзон. Фан-зон! Фан Фан Фан Фан <связывая> Роберт Сойер, Неандертальский Параллакс, Гомениды, посвящается Марселю Ганье и Сале Томашевич Чубаку и Чубихе, большим людям и большим друзьям. Глава первая. День первый. Пятница. 2 августа. 148-118-24. Тьма была абсолютно непроницаема. За ней присматривала Луиза Бенуа, постдок из Монреаля, 28 лет, с безупречной фигурой и роскошной игривой каштановых волос, в соответствии со здешними правилами, забранной под предохранительную сетку. Постдокторейт. Научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора философии. Примерный аналог кандидата наук. Она несла вахту в тесной пультовой, погребенной в двух километрах, миле с четвертью, как она иногда поясняла гостям из Америки с акцентом, который они находили очаровательным. Под поверхностью Земли. Культовая находилась сбоку от платформы, расположенной непосредственно над огромной неосвещенной каверной, в которой помещалась нейтринная обсерватория Садбери. В центре каверны была подвешена крупнейшая в мире акриловая сфера 12 метров, почти 40 футов в диаметре. Сфера была заполнена 1100 тоннами тяжелой воды, взятой в аренду у компании «Канадская атомная энергия ЛТД». Прозрачную акриловую сферу охватывал геодезический массив стальных балок, несущих на себе 9600 фотоумножительных трубок. Каждая из них направлена в центр сферы и с внешнего конца закрыта параболической отражающей крышкой. Все это — тяжелая вода, акриловая сфера и окружающая ее геодезическая оболочка — находились внутри бочкообразной каверны глубиной в 10 этажей, выдолбленной в окружающей наритовой породе. И эта гигантская каверна была почти до краев заполнена обычной водой высокой степени очистки. Луиза знала, что два километра канадского щита у нее над головой защищают тяжелую воду от космических лучей, а оболочка обычной воды поглощает природную фоновую радиацию, испускаемую следовыми количествами урана и Тория содержащимися в окружающих горных породах. Таким образом, ничто не могло добраться до тяжелой воды, кроме нейтрина, тех бесконечно малых субатомных частиц, что были объектами исследований Луизы. Триллионы нейтрина пронзают Землю каждую секунду. В сущности, нейтрина способна пройти сквозь слой свинца толщиной в световой год со всего 50-процентной вероятностью с чем-нибудь столкнуться. И все же Солнце испускает такое чудовищное количество нейтрина, что столкновения время от времени случаются, и тяжелая вода – идеальная мишень для таких ударов. Ядро, входящего в состав тяжелой воды водорода, содержит протон, как и любое ядро этого соединения, а также нейтрон. И когда нейтрина случайно ударяет в нейтрон, то распадается, испуская еще один протон, Электрон и вспышку света, которую может зарегистрировать фотоумножительная трубка. Луизины темные изогнутые брови поначалу даже не дрогнули, когда она услышала гудок, означающий детекцию нейтрина. Такой сигнал звучал десяток раз на дню, и хотя это было самое волнующее из того, что может произойти здесь, под землей, Само по себе это событие не стоило того, чтобы отрываться от свежего номера «Космополитен». Но потом оповещение прозвучало снова и снова, а потом загудело непрерывно, словно сигнал с электрокардиографа умирающего. Луиза поднялась из-за стола и подошла к консоли детектора. Над ней красовалась рамка с фотографией Стивена Хокинга, разумеется, неподписанной. Хокинг посетил торжественное открытие нейтринной обсерватории Садбери в 1998 -м. Луиза постучала пальцем по динамику сигнала на случай, если его перемкнуло, но гудение не прекратилось. Пол Кириама, костлявый аспирант, ворвался в пультовую, прибыв из какого-то другого места огромного подземного комплекса. Как было известно Луизе, Пол в ее присутствии ужасно смущался, но в этот раз за словом в карман не полез. «Что за фигня здесь творится?» — спросил он. На детекторной консоли находилась матрица светодиодов 98 на 98, каждый элемент которой обозначал один из 9600 фотоумножителей. Они горели все до единого. «Может, кто-то случайно включил освещение в каверне?» предположила Луиза. Предположение не показалось правдоподобным даже ей самой. Непрерывное гудение, наконец, смолкло. Пол нажал несколько кнопок, включив систему видеонаблюдения внутри каверны. Экраны мониторов были совершенно черны. «Ну, если свет и включали», — сказал он. «Его уже выключили». «Интересно, что...» «Сверхновая!» Воскликнула Луиза, хлопнув своими изящными ладонями с длинными пальцами. «Мы должны связаться с Центральным бюро астрономических телеграмм и установить наш приоритет». Хотя нейтринная обсерватория была построена с целью изучения нейтрино, излучаемых Солнцем, она фиксировала их из любого источника. Пол кивнул и бухнулся в кресло перед компьютером, активируя закладку с сайтом бюро. Луиза знала, что об обнаруженном явлении лучше заявить сразу, даже если уверенности в нем нет. С детекторной консоли прозвучала еще одна серия гудков. Луиза взглянула на световую матрицу. По ней было разбросано несколько сотен огоньков. «Странно», — подумала она, — «сверхновая должна фиксироваться как направленный поток». «Может быть, что-то не в порядке с оборудованием?» — спросил Пол, очевидно, подумав о том же самом. «Или соединение с одним из умножителей искрит, а остальные регистрируют свечение?» Воздух разорвал скрипучий стон, идущий от двери, той, что вела на платформу над гигантской детекторной камерой. «Может быть, нам стоит самим включить свет в камере?» — предположила Луиза. Стон повторился, «Словно подземное чудовище рыскало в ночи!» «А если это и правда сверхновая?» — сказал Пол. «Если включить свет, детектор станет бесполезен и...» Раздался резкий звук, как от хоккейного щелчка. «Включи свет!» Пол убрал предохранительную крышку с кнопки выключения и нажал на нее. Мониторы видеонаблюдения вспыхнули белым, Затем на них проступило изображение «Мон «Боже мой! На французском!» Воскликнула Лиза. «Что-то внутри емкости с тяжелой водой!» — крикнул Пол. «Но как оно туда?» «Ты это видел?» — перебила его Луиза. Оно шевельнулось и... «О боже, это человек!» Стуки и стоны продолжились, а потом... Они увидели это на мониторах и услышали сквозь стены. Гигантская акриловая сфера треснула вдоль нескольких швов, что скрепляли ее сегменты. — Табернак! — выругалась Луиза, осознавая, что тяжелая вода сейчас смешивается с обычной H2O, заполняющей бочкообразную каверну. — Табернак. Популярное ругательство в квебекском французском. Можно перевести как «черт». Большинство квебекских ругательств имеют религиозные корни. Так, «табернак» происходит от слова «табернакл» — «дарохранительница». Священный сосуд, в котором хранятся святые дары — тело и кровь Христовы, используемые для причащения. Ее сердце бешено заколотилось. Какое-то мгновение она не знала, что тревожит ее больше — Потеря детектора или судьба человека, который, очевидно, тонул внутри него. «Пошли!» — крикнул Пол, направляясь к двери, ведущей на платформу над детекторной каверной. Камеры наблюдения записывали все происходящее. Ничего не будет упущено. «Амумо!» «Один момент. С французского!» — сказала Луиза. Она метнулась через пультовую, схватила телефонную трубку, и набрала внутренний номер из списка, висящего на стене. Ответили после второго гудка. Доктор Монтего, спросила Луиза, услышав ямайский акцент врача шахты. Это Луиза Бинуа из нейтринной обсерватории. Вы нужны нам прямо сейчас внизу, в пультовой. Человек тонет в детекторной камере. Тонет? удивился Монтего. Как он туда попал? Мы не знаем. Поторопитесь. Уже бегу, ответил доктор Луиза вернула трубку на место и бросилась к синей двери, за которой скрылся пол. Она уже успела закрыться. На двери были надписи, которые Луиза помнила наизусть. «Держать дверь закрытой. Осторожно, высоковольтные кабели. Запрещается вносить несертифицированное электронное оборудование. Состав атмосферы проверен. Вход разрешен». Луиза потянула за ручку, открыла дверь и вошла в большое помещение с металлическими стенами. Сбоку, в полу, был люк, ведущий непосредственно в детекторную камеру. Когда детектор закончили собирать, последние монтажники вышли через этот люк и задраили его. К удивлению Луизы, люк был по-прежнему задраен на все 40 болтов. То есть, конечно, так и должно быть. Но ведь человек никак не мог попасть внутрь камеры, кроме как через этот люк. Окружающие платформы стены были обшиты темно-зеленым пластиковым покрытием, предохраняющим ее от каменной пыли. Десятки проводов и полипропиленовых трубопроводов свисали с потолка, контуры помещения очерчивали стальные балки. Одна стена была заставлена компьютерным оборудованием, вдоль стальных тянулись полки. Пол что-то искал на одной из них, Скорее всего, клещи, достаточно массивные, чтобы отвернуть закрывающие люк болты. Металл снова мучительно застонал. Луиза бросилась к люку, хотя и не смогла бы ничего сделать голыми руками. Ее сердце ёкнуло, когда со звуком, напоминающим автоматную очередь, запорные болты взлетели в воздух. Люк резко распахнулся и с грохотом ударился о металлический пол, Луиза отпрыгнула в сторону, но вырвавшийся из отверстия фонтан холодной воды все равно окатил ее с головы до ног. Самая верхняя часть детекторной каверны была заполнена азотом, который, как понимала Луиза, вырвался наружу. Водяной фонтан быстро иссяк. Она подошла к открытому люку и заглянула внутрь, пытаясь не дышать. Внутренность каверны была залита светом прожекторов, который включил пол, а вода была абсолютно прозрачна, так что пространство просматривалось до самого дна 30 метрами ниже. Луиза с трудом различала гигантские изогнутые сегменты акриловой сферы. Показатель преломления у акрила практически такой же, как у воды, так что его было еле видно. Сегменты, теперь отделенные друг от друга, крепились к потолку тросами из синтетического волокна иначе они бы погрузились на дно окружающей их геодезической сферы. Люк давал ограниченный угол обзора, и Луиза нигде не видела тонущего человека. «Мерт!» «Дерьмо! С французского!» Свет внутри каверный погас. «Пол!» — закричала Луиза. «Что ты делаешь?» Голос Пола, теперь доносящийся сзади и с пультовой, был едва слышен за шумом вентиляции и плеском воды в огромной каверне у Луизы под ногами. «Если он еще жив!» — прокричал в ответ Пол. «То увидит свет, идущий из люка!» Луиза кивнула. Все, что человек внизу мог теперь видеть — квадратное пятно света метр на метр размером на огромном, с его точки зрения, темном потолке. Мгновение спустя Пол вернулся на платформу, Луиза взглянула на него, потом снова посмотрела в открытый люк. «Никого! Одному из нас нужно спуститься туда», — сказала она. Мендалевидные глаза Пола стали почти круглыми. «Но тяжелая вода...» «Делать нечего. Ты хорошо плаваешь?» Пол смутился. Луиза знала, что последнее, чего бы ему хотелось, уронить себя в ее глазах. «Однако...» «Не особо», — ответил он, опуская взгляд. Ей и так-то было неловко находиться внизу, наедине с тайно влюбленным в нее полом, но в воде форменный синий комбинезон из нейлона будет мешать. Однако под ним у нее, как практически у всех сотрудников обсерватории, было лишь нижнее белье. Температура воздуха на такой глубине держалась на тропическом уровне в 40,6 градусов по Цельсию. Она скинула туфли и расстегнула молнию на комбинезоне. Слава богу, сегодня она надела бюстгальтер, хотя кружев на нем могло бы быть и поменьше. «Включи снова внутреннее освещение», — сказала она Полу. Пол, надо отдать ему должное, кинулся исполнять не мешкая. Пока он не вернулся, Луиза скользнула через люк в холодную воду. Та охлаждалась до 10 градусов, чтобы подавлять в ней биологическую активность и уменьшить уровень шумов в фотоумножителях. Она почувствовала приступ паники. Внезапное сознание того, что оказалось на большой высоте без всякой опоры. Дно было далеко-далеко внизу. Она поболталась на поверхности, высунув голову и плечи в открытый люк, пока паника не улеглась. После этого сделала три глубоких вдоха, плотно закрыла рот и нырнула. Видимость под водой была отличная, и глаза совершенно не щипало. Она огляделась в поисках человека, но вокруг было столько обломков акриловой сферы, и... вот он! Он и правда всплыл, а между поверхностью воды и платформой наверху был небольшой просвет, сантиметров пятнадцать. Обычно он заполнен сверхчистым азотом. Несчастный, определенно мертв. Три вдоха в этой атмосфере и ты труп. Какая ирония. Он, вероятно, изо всех сил стремился вверх, к поверхности, надеясь найти там воздух, лишь для того, чтобы быть убитым, непригодным для дыхания газом. Нормальный воздух, поступающий через люк, сейчас смешивался с азотом, но для утопленника, похоже, было уже слишком поздно. Луиза снова всплыла к люку и высунула голову наружу. Пол, нервничая, ждал, что она скажет хотя бы что-нибудь. Однако на это не было времени. Она сделала такой глубокий вдох, какой смогла, и нырнула снова. Просвет над поверхностью был слишком низкий, чтобы плыть, держа нос над водой, и не стукать с макушкой, о металлический потолок. Человек оказался метрах в десяти. Луиза заработала ногами, покрывая это расстояние с максимально возможной скоростью, но тут облако в воде. Что-то темное. Мондью, кровь! Облако окружало голову человека, скрывая его черты. Он не двигался, если еще жив, то, несомненно, без сознания. Луиза извернулась, чтобы выставить нос и рот на воздух. Сделала осторожный вдох, воздух уже был вполне пригоден для дыхания, и ухватила человека за руку. Луиза перевернула его, он плавал лицом вниз, так, чтобы его рот и нос оказались над водой, но ему, похоже, было все равно. «Ни пузырей, ничего». Никаких следов дыхания. Луиза потянула его за собой. Это оказалось нелегко. Человек был довольно плотного сложения и полностью одет. Одежда насквозь пропиталась водой. У девушки не было времени его разглядывать. Но она отметила, что на мужчине не было ни комбинезона, ни бахил. Он не мог быть горняком с никелевой шахты. И хотя Луиза бросила лишь один быстрый взгляд на его лицо, Белый, светлобородый, он также не был сотрудником штата нейтринной обсерватории. Пол тем временем свесился с платформы наверху и разглядывал их приближение, опустив голову в воду. В других обстоятельствах Луиза сначала дала бы поднять из воды раненого, а потом бы вылезла сама. Но сквозь люк мог пролезть лишь один человек за раз, а втащить наверх тяжелого незнакомца Полу одному не под силу. Луиза отпустила руку мужчины и просунула голову в люк, который Пол к этому времени освободил. Некоторое время ей понадобилось, чтобы отдышаться. Буксируя тело, она выбилась из сил. Потом она уперлась ладонями в платформу и начала подниматься из воды. Пол снова присел на краю и помог ей вылезти. После чего они повернулись к плавающему в воде человеку. Он начал было дрейфовать в сторону, но Луиза изловчилась, ухватить его за рукав и вернуть обратно к люку. После этого общими усилиями они потащили его наверх и, наконец, втянули на край платформы. У него до сих пор шла кровь, рана, очевидно, была где-то в районе виска. Пол немедленно склонился над утопленником и начал делать искусственное дыхание рот в рот. Его щеку пятнала кровь каждый раз, Когда он поворачивал голову посмотреть, не начала ли подниматься грудь раненого. Луиза тем временем искала пульс на его правой руке. Пульса не было. «Хотя нет. Вот. Вот он. Есть пульс!» Пол продолжал вдувать воздух в рот незнакомца, и, наконец, мужчина издал слабый хрип. Вода и рвота хлынули у него изо рта. Пол отвернул ему голову в сторону, и извергаемая им жидкость смешалась с натекшей на платформу кровью, частично смывая ее. Незнакомец, однако, по-прежнему оставался без сознания. Луиза, мокрая с головы до ног, замерзшая и практически голая, начала чувствовать себя неловко. Она с трудом влезла обратно в свой комбинезон и застегнулась. Пол украдкой посматривал на нее, Хоть и делал вид, что не смотрит. До прихода доктора Монтего все еще оставалось много времени. Нейтринная обсерватория не просто в двух километрах под землей. Она еще и в километре с четвертью в стороне от ближайшего подъемника в шахте номер девять. Даже если клеть в этот момент находилась наверху, а это вовсе не обязательно было так, «Доктору Монтегов все равно понадобится минут двадцать с лишним, чтобы добраться сюда». Луиза подумала, что они могли бы снять с незнакомца его промокшую одежду. Она потянулась к его темно-серой рубашке, но на ней не было пуговиц, и молнии тоже не было. Она не была похожа на водолазку, хотя не имела воротника и... «А, вот они где!» Ряды скрытых застежек кнопок располагались на широких плечах. Луиза попыталась их расстегнуть, но они не шевельнулись. Она осмотрела его штаны. Сейчас они были темно-зелеными, хотя в сухом виде должно быть гораздо светлее. Однако пояса не было. Вместо него талию опоясывал ряд кнопок и складок. Луизе внезапно пришло в голову, что мужчина может страдать от киссонной болезни. Детекторная камера была 30 метров в глубину, а кто знает, на какой глубине он был и как быстро всплыл. Атмосферное давление так глубоко под землей составляло 130% нормы. В тот момент Луиза не смогла сообразить, как это может повлиять на развитие киссонной болезни, но по крайней мере означало, что больной получает больше кислорода, чем на поверхности, что было безусловно к лучшему. Ничего не оставалось, кроме как ждать. Незнакомец дышал, его пульс стабилизировался. Луизе, наконец, представился случай рассмотреть лицо мужчины повнимательней. Оно было широкое, но не плоское. Скулы были скошены назад. А нос его был поистине гигантским размером сожжатый кулак. Нижнюю челюсть покрывала густая темно-русая борода. Прямые светлые волосы облепляли лоб. Его черты казались отдаленно восточноевропейскими, но цветом кожи он скорее напоминал Скандинава. Широко расставленные глаза были закрыты. — Откуда он мог вообще взяться? — спросил Пол, усевшись по-турецки рядом с незнакомцем. Сюда никто не мог спуститься, и потом Луиза кивнула. И даже если бы смог, то как бы он пробрался в запечатанную детекторную камеру Она замолчала и откинула волосы с глаз, только сейчас обнаружив, что в воде она потеряла сетку для волос. Тяжелая вода испорчена. Если он выживет после этого трюка, его засудят так, что мало не покажется. Луиза обнаружила, что качает головой. Кем может быть этот человек? Может быть, индейский активист, считающий, что шахта осквернила священные земли его народа? Но он был светловолос. Большая редкость среди индейцев. На глупую подростковую авантюру тоже не похоже. На вид мужчине было примерно 35. Возможно, это террорист или борец против атомных электростанций. Но хотя канадская атомная энергия LTD и предоставила тяжелую воду, ничем связанным с атомной энергетикой здесь не занимались. Кем бы он ни был, думал Луиза. Если он все же умрет от своих ранений, то станет главным кандидатом на Дарвиновскую премию. Дарвиновская премия – виртуальная антипремия, присуждающаяся тем, кто умер наиболее необычным и глупым способом, и тем самым вывел свои гены из генофонда человечества. Это был классический случай эволюции в действии. Человек совершил нечто неизмеримо глупое – И это стоило ему жизни.